Глава шестьдесят седьмая. «Вероятно, вместе с твоим дружком», — подтвердил мое опасение Маркус. «Он мне не дружок, хотя в свете новостей это не столь важно», — вздохнула я. «Только я не очень поняла, почему они хотят нас убить. Сами же сказали, что виновники — отчисленные студенты, а эти вроде как учащиеся». «По разным причинам», — пожал плечами Норан. «Но более-менее адекватных вариантов два. Или они покрывают отчисленных, или они покрывают проколы академии. В любом случае, мы — нежеланные свидетели». «А Кирл, осторожно уточнила я. «Не то чтобы парень не был симпатичен, но я вроде как была с ним знакома, а его младший брат вообще помолвлен с моей подругой, так что не хотелось бы испортить Амелии свадьбу чьей-нибудь скоропостижной кончины». «А это зависит от того, будет ли он нас убивать или отбиваться вместе с нами». «И что делаем?» — парень задумался, потом посмотрел на Мантишу и спросил. «Идти сможешь?» Мантикора, облизывающая лапы после обеда, презрительно фыркнула. Обижать. Мантиша смирила Маркуса взглядом, словно бы говорящим «не задавай дебильных вопросов». «А летать?» Тут Мантикора, конечно, удивилась, но кивнула, а парень продолжил. «А лететь с грузом?» — кинул на меня оценивающий взгляд. «Килограммов шестьдесят?» «Какие шестьдесят?» — ахнула я. «Да я в жизни столько не «Пятьдесят пять?» — неуверенно предположил Маркус, немного отодвинувшись от меня. «Максимум. С одеждой и обувью». «Так вот, лететь с грузом максимум в 55 килограммов на спине сможешь?» Нуран повернулся к мантикоре, Та посмотрела на меня, покачала лапой, будто бы взвешивая на ней, и все таки кивнула. «Отлично!» — хлопнул в ладоши Маркус и обратился ко мне. «Хватай мелочь, прыгай на мантишу и мотай отсюда!» Я скрестила руки на груди и ответила. «Нет». Парень удивленно моргнул. «Не понял?» «Что непонятного?» — приподняла я бровь. «Нет, это значит нет. Ответ отрицательный». «Эмбер!» — тихо рыкнул Маркус. «Твой характер прелестный, сейчас вот вообще не к месту. Садись на мантишу и драпайте отсюда всем пушистым составом». «Да не полечу никуда!» — раздраженно ответила я. «Ты тут один будешь с некромантами воевать? Мне же не льда боится, а огня. Ты ж вроде боевой маг и должен знать элементарные вещи». «Вот именно, что я боевой маг. И имею представление о том, чем такие стычки могут закончиться. А ты даже близко не можешь вообразить, как из себя реальный бой выглядит». Хм, «Да мне и не надо». «Я у тебя за спиной буду огненные шарики кидать и лежать от страха. Ну и для устрашения». Миральбива предложила я. Нуран устало потер глаза. Парню очень хотелось перекинуть меня через мантикору и щелкнуть ступо филею для придания ускорения. Чтобы я визжала от страха и для устрашения где-нибудь в полете, отдаляясь на максимально возможных скоростях. «Маркус, я серьезно. Я тебя тут одного не оставлю», — твердо проговорила я. Нора набрал в грудь воздуха, чтобы прораться, но сбоку полыхнуло зеленым, потом еще, еще и спорить уже было бесполезно. Бежать, впрочем, тоже, но мы все равно сорвались с места. Я на ходу хватаю мантикорят, Нора, наставляя парочку неприятных ледяных заклинаний для преследователей. На озеро? спросила я на ходу. Мантиша от слова озеро в восторге не была, но обернулась и лишь недобро щелкнула зубами. В принципе, прием был отработанный. Бежим по льду и с веселым улилюканем топим преследователей. Чего мы не ожидали? так это то, что навстречу нам из воды полезет нежить.